Тут же они сами себе устроили цейкнот, понадеялись спихнуть меня в психушку. Впрочем, они не слишком ломали голову, просто сшили все бумажки, которые накопились за это время. Ничего, и так сойдет. Даже лучше получилось, чем мы думали, — сумочно ухмылялся капитан Коркач. Этих ребят трудно было смутить. Но был у меня в запасе план, неожиданный даже для них. Последние годы власти лишили допусков к нашим делам почти всех честных адвокатов. Достаточно было адвокату на политическом процессе потребовать оправдания своего подзащитного, как он тут же вычеркивался из списка допущенных. Ситуация была угрожающей. Практически некому становилось нас защищать. Мы часто обсуждали эту проблему, но найти решение не могли. Ни один закон допусков не предусматривает. И власти, как всегда в таких случаях, придумали какую-то секретную инструкцию, которую никто в глаза не видел. Просто юридическая консультация не оформляет договора адвоката на ведение политического дела, если нет у него этого мифического допуска. Даже протестовать невозможно. Формально нужен хоть какой-нибудь документ, где бы этот допуск упоминался. Дело осложнялось еще тем, что заключенные и их родственники, наткнувшись на непреодолимое препятствие, обычно уступают, нанимая другого адвоката из числа предложенных Остаться совсем без адвоката окажется им рискованным. Да и какая в сущности разница, дадут тебе 7 лет с честным адвокатом или с допущенным? Роль адвоката в советском суде практически равна нулю. Простая формальность. Сами адвокаты тоже никак не могли бороться с такой бедой. Оставалась только одна возможность пробить эту стенку. Если заключенный отрез откажется брать допущенных адвокатов, а потребует своего недопущенного. Что тогда делать властям? По закону суд не вправе отказать в таком требовании. Во всяком случае возник бы прецедент, основание для протестов. Пусть первый из нас, кто попадет и проделает этот трюк, шутили мы у меня были все основания полагать что первым окажусь я мой адвокат по делу о демонстрации шестьдесят седьм -го года дина исаковна каминская уже давно была лишена допуска лучшего кандидата мне не требовалось разыскать ее было не труднодно и я поехал К ней договариваться. Мне нужно было твердо знать, что она сама не откажется, не поддастся давлению и, что бы ни случилось, хоть на смертном одре, но заявит публично, что готова меня защищать. На всякий случай, однако, я имел в запасе и еще двух адвокатов, лишенных допуска – Калистратову и Швейского. И вот теперь мне представлялась великолепная возможность осуществить наш план на практике. Следователь мой не никакой беды, когда я подал ходатайство представить мне в качестве защитника адвоката Каминскую. Но уже на следующий день он прибежал несколько встревоженный, принес ответ председателя президиума Московской городской коллегии адвокатов Апраксина. Адвокат Каминская не может быть выделена для защиты, так как не имеет допуска к секретному делопроизводству. Это-то мне и требовалось. Документ с упоминанием допуска, Дальше все пошло как по нотам. Какой допуск? Какое секретное дело производства изумился? Я ничего не знаю. Законом не предусмотрено. И пошел писать жалобы во все концы в ЦК, в Министерство юстиции, Совет министров и прочее. Срок следствия истекал, нужно было знакомиться с делом, подписывать 201 статью, но я и слышать ничего не хотел. По закону я имел право знакомиться с делом в присутствии адвоката. У следователя не было выхода, если дело не закрыто в срок, заключенный должен быть освобожден из-под стражи. Он выбрал иной путь, пошел на подлог и написал в протоколе, что я просто отказываюсь знакомиться с делом. Об адвокате ни слова. Тут я объявил голодовку. В сущности, меня устраивала сложившаяся ситуация, обвинение липовое, с делом не знакомен, адвокатом не обеспечен. Что же... Несите меня голодающего на носинках в суд, если хотите. Тут и спектакль будет. Заготовлю себе штук 100 одинаковых ходатайств, вызове адвоката Каминской, и буду их каждые пять минут молча подавать судье. Ручаюсь, такого суда еще не было. Эх, что тут началось... Власти словно с цепи сорвались, они всегда звереют, когда их к стенке прижмешь, но именно в такие моменты и нужно ломать им хребет, иначе никогда мы из дерьма не выберемся». Меня посадили в изолятор, отобрали все книги, бумагу, карандаш, курева, газет не давали ни на прогулку, ни в баню не водили, даже таблетку от головной боли не дали. Пришел замначальника тюрьмы Степанов и объявил, что голодающим медицинская помощь не оказывается. Вы же в положении самоубийцы, окол он, как обычно, самоубийцам медицинская помощь не положена, снимайте голодовку.